Глава шестнадцатая Я проснулся от того, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ровно ничего, потому что вокруг меня было темно. Но только в отдалении что-то как будто сирело, это обозначалось окно.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 А этот разбойник, Бог спас, матушка, лепетал скороговоркую Борис, хватай за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились к двери, вскочили в повозку и понеслись в скач, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко перед конфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе переветала и перед нами на востоке горела красная морозная рождественская заря.